девочек. Мы живём на улице Девочек. Это не название, а самая суть нашей улицы, где во всех семьях рождаются девочки. Даже собаки и кошки здесь все как на подбор дамского пола. В одном только соседнем подъезде девочек столько, что можно открывать школу художественной гимнастики или институт благородных девиц, не выходя из дома. Малышки в розовых колясках Девочки постарше в розовых комбинезонах, девочки-подростки в розовых наушниках и девушки-студентки в чёрных очках. Скорее всего, возрастной переход от розового к чёрному осуществляется резко, без градаций. Но как это происходит в точности, я сказать не могу, потому что у меня нет ни одной девочки, а есть три сына и кот. Вот почему мы считаемся главной достопримечательностью улицы девочек. Когда сыновья были маленькими, и я приводила их гулять на детскую площадку, там все смолкали и разглядывали нас с опаской и уважением. Одна из двойняшек, тех, что занимаются верховой ездой, спросила меня: "А где ваши девочки?" Она решила, что я их где-то прячу, ведь не может быть, чтобы в семье не родилось хотя бы одной. Я начала рассказывать двойняшке нашу историю. Но она быстро заскучала и убежала играть с сестрой. Мои мальчики были тут же, рядом. Старшие погодки лениво дрались пластмассовыми совками, младший наблюдал за голубями из коляски. Бабушка из дома напротив, глядя на моих детей, сказала с сочувствием: "Да уж, уже двойняшек только погодки". Потом подумала и добавила: "Вырастут, мало не покажется. У меня самой три сына". От них носков сколь. Носков действительно изобилие. Сушилка для белья напоминает провода, оккупированные стаей чёрных и серых ворон. Я начала рассказывать нашу историю бабушки, но ей надо было спешить на приём в поликлинику. Никто не хочет слушать про мальчиков, другое дело девочки. Знакомые считают своим долгом сочувствовать. Как же это у меня нет доченьки? Косички не заплести, бантик не завязать. Я послушно грущу, чтобы не разочаровывать знакомых, но в глубине души точно знаю, что никогда не хотела заплетать косички и завязывать бантики. Но когда мы ждали третьего ребёнка, я думала, что это будет дочка. Не обязательно с косичками можно и с короткой стрижкой. Мне всегда нравились короткие стрижки у маленьких девочек. На первом УЗИ сказали, что надежда может оправдаться. и я в тот же день приобрела крошечное платьице. Потом настала очередь второго ультразвука. «Кого ждем?» — бодро спросила женщина-специалист. «Ну, мальчики у меня уже есть, так что, наверное, девочку». «Что ж, таких девочек я не видела ни разу в жизни», — сказала женщина-специалист и развернула ко мне монитор. «Да, действительно, никаких сомнений, у меня будет еще один сын». В Сибири таких, как вы зовут Соколова мать, сообщила женщина-специалист на прощании. А я, как профессионал, считаю, что в семье должны быть однополые дети. Я только потом поняла, что она пыталась меня утешить, хотя я и так не слишком расстроилась. Вот и у Наполеона рождались только сыновья, а мне Наполеон всегда нравился. Платицы было подарено кому-то из соседей, ждавших очередную девочку, а у меня в положенный срок Родился малыш. Соколову мать довольно быстро перестали приглашать в гости, потому что старшие мальчики были неуправляемыми и дикими, хотя и вполне симпатичными. С утра до вечера они бегали по стенам и потолкам, вопили и выясняли отношения. Один знакомый доктор, глядя на них, сказал с одобрением, «Тестостерон так и гуляет, так и гуляет». Однажды на празднике в церемонном доме Кто-то из сыновей разбил стакан над накрытым столом, так что осколки разлетелись по готовым салатам. В другой раз, на отдыхе, один из них схватил с чужой тарелки в ресторане жареную картошку, и я, озверев, выволокла его вместе с невинным в тот момент братом на улицу, и не зная куда бежать, помчалась к морю. Со стороны это, наверное, выглядело страшно. Разъёрённая фурия тащит ревущих трёхлеток к воде, они ещё и голосят: "Мамочка, не надо, мы больше не будем". Отдыхающие решили, что мать собралась их топить. Это я позже сообразила, обнаружив себя на скамейке под пальмой, задыхающуюся от слёз. Притихшие малыши, насупившись, сидели рядом. Господи, за что мне всё это? прорыдала я и тут же получила ответ от полной дамы в чёрном платье. Она сидела на той же скамейке и, развернувшись в нашу сторону, уточнила: "А ты думала, будет иначе? Зачем тогда рожала парней?" Подруга моей мамы, одесситка, профессор и мать двоих сыновей, утешала меня в трудную минуту цитатами из городского фольклора. "В Одессе, знаешь, как говорят: плохая девочка хуже плохого мальчика". Все как бы заранее соглашались с тем, что мои мальчики плохие, но я-то знала, что они прекрасные, прекрасные, прекрасные, хотя и совершенно невыносимые. В общественном транспорте я иногда делала вид, что это не мои дети. После единственной попытки посетить утренник в детском саду навсегда завязала с этим делом. Каждый день, сгруппировавшись, ждала звонка от школьной учительницы. Вы спросите, что делал папа? Ну, он радовался, что у него сыновья, говорил, что такими и должны быть мальчишки, раздавал подзатыльники и забывал выдать карманные деньги. А настоящему переживал, когда старший бросил университет. Взял на работу среднего, когда тому срочно понадобились деньги на новый компьютер. И души не чаял младшим. в младшем. В нём все души не чаяли. Такой он был ласковый, мирный, несуетливый. Я иногда честно забывала о том, что у меня есть ещё один ребёнок. Набеговшись за старшими, входила в комнату малыша, где он уже 2 часа лежал один в своей кроватке, но не плакал, не жаловался, сосредоточенно играл с погремушкой. Я брала его на руки, он улыбался и жмурился как котёнок, и никогда не плакал. Между тем, на улице девочкам каждый успел вынести мне соболезнования по поводу рождения третьего сына. «Ты, главное, не сдавайся», — сказала Женя из квартиры сверху. «На четвертый раз обязательно повезет». Ни верхняя Женя, ни другие соседи, нижние, боковые, ближние и дальние, никогда не поверили бы в то, что я смирилась с жизнью без девочки. Ведь дочь в наше время — это хоть какая-то гарантия того, что о тебе будут заботиться в старости, что ты не умрешь от одиночества, пытаясь дотянуться до тумбочки, где стоит пресловутый стакан воды». так и умрёшь с протянутой рукой то, что раньше было прерогативой сыновей, ныне отошло к дочерям рассчитывать на мужчин бессмысленно и несовременно за последние 40 лет мы так их изнежили и избаловали, что теперь осталось лишь рожать себе подобных и взваливать на хрупкие плечи груз надежд, под которым ломаются мужские хребты гуляя с коляской, где сидел малыш Разглядывая птичек и бабочек, я размышляла о том, кто лучше, мужчины или женщины. Ведь если мы всерьёз сравниваем мальчиков и девочек, то это сравнение должно развиваться дальше, расти, так сказать, во времени. На улице девочек мужчин ценили как добытчиков, защитников, ну и просто для того, чтобы были в хозяйстве. Но если требовалось что-то серьёзное, женщины всегда шли за помощью к женщинам. Я так много думала об этом в то время, что даже обзавелась складкой между бровей, которую мой косметолог назвала заломом. Ещё одна мамина подруга, химик по образованию, посоветовала выбросить из головы всякую дурь. Тебе надо абсорбироваться от этих мыслей. Я абсорбировалась. Записала старших мальчиков в футбольную секцию, но их выгнали оттуда уже через неделю. Детский спорт сегодня не имеет никакого отношения к педагогике. Тренерам нужен результат, а не возня с чужими неуправляемыми отпрысками. Тут как раз подошло время менять заграничный паспорт, и я поехала в Авир, где принимали строго по записи, но очереди клубились и разветвлялись, как кровеносные сосуды на анатомических рисунках. Старшие сыновья были в детском саду. От улицы Девочек до улицы Крылова не ближний свет, поэтому я забрала со стоянки машину и посадила на заднее сиденье малыша. Пристегнула ремнём безопасности, дала в руки игрушку, любимого кролика с изъёванным левым ухом. Малыш только начинал говорить и чаще делал это шёпотом, как будто сам стеснялся своего сильного, не по возрасту голоса. Улица Крылова, кривая и узкая, Было с обеих сторон оторочено запаркованными машинами. Они тянулись ровными, как пришитые тесёмки рядами, в которых не имелось ни малейшего просвета. Владельцы автомобилей, вне всякого сомнения, стояли в очереди за новыми паспортами. Мы с малышом ездили вверх и вниз сколько могли, но когда времени уже совсем не осталось, я была записана на час ровно, свернули на газон и поставили машину под окнами пятиэтажного дома. Здесь надо сказать, что я не верю ни в проклятия, ни в гороскопы, ни в колдовство, ни в магию. Я их никогда не трогала, а они меня. Мы делали вид, что друг друга не существует, и это всех устраивало до поры до времени, потому что, как говорит мамина подруга-профессор, всё когда-то случается впервые. Из окна квартиры на первом этаже выглянула лохматая тетка, окинула нашу машину злобным взглядом и выразительно произнесла «Да будьте вы прокляты!» Не какое-нибудь вульгарное «Вашу мать» или «Да задолбали уже», а вполне себе литературное проклятие. Я как раз доставала малыша с заднего сиденья, и теткино проклятие, отскочив от моего неверия, угодила прямиком в сына. Тюткины слова меня не слишком расстроили. Мало ли сумасшедших обитает в уральских пятиэтажках. Да и вообще, как говорит мамина подруга-химик, на каждый чих не наздравствуешься. Пока что я обнаружила, что мы забыли в машине любимого кролика. Поняла это на полпути, но возвращаться не стала. В проклятья я не верила, а вот в плохие приметы, получается, что да. Малыш сидел у меня на руках и благожелательно разглядывал унылый пейзаж. Я всех своих детей таскала на себе до тех лет, пока могла их поднять и удержать. И ощущение пустых рук преследует меня до сих пор. Проклятие следовало за нами по пятам. Просочилось в дверь, которую галантно придержал для нас сезонный таджикский рабочий. Скользнуло в нужный коридор. И когда я посадила малыша на диванчик, чтобы занять очередь на получение, оно уселось с ним рядом, как заботливая старшая сестра, которой у моего сына не было. Передо мной стояли всего лишь два человека, записанных на то же время. Я повернулась к малышу, чтобы он видел, что я здесь в очереди и не волновался. И в тот самый момент мой никогда не плачущий сын вдруг зашёлся в крике. Потом он посинел и начал задыхаться. Я бросила прямо на пол сумку, где лежали документы, совсем недавно казавшиеся такими важными, подбежала к малышу: "Ты что-то проглотил?" Он кивнул и захрипел с новой силой. На диванчике в авири валялись гвоздик и разогнутая скрепка. Гвоздик малыш сунул в нос, а скрепку проглотил так, что она встала на распорку в трахее. Всё это я узнала потом, а тогда стояла посреди зала с беспомощным соляным столпом, и вокруг меня клубились какие-то люди. В основном это были мужчины. Один, судя по всему, подобрал мою сумку с пола и получил паспорт в окошечке. Познее я нашла его в сумке, без всякой довеленности. Другой вызвал скорую. Третий орал на меня, чтобы я взяла себя в руки и перестала рыдать. Четвёртый дрожащими руками дал малышу Свой дорогущий телефон, пытаясь отвлечь его какой-то игрой, чтобы цветные компьютерные человечки остановили в дороге проклятие и смерть. Человечки справились. Скорая увезла нас очень далеко от улицы девочек, в детскую многопрофильную больницу номер 9, ту, что на краю леса, огромную, как город. Малышу срочно сделали рентген. Чемпион С уважением сказал рентгенолог: "Сразу два посторонних предмета, такого я давно не видел. Скрепку будем доставать по-другому", сказала хирургиня. В операционную я несла малыша на руках. Он хрипел, не останавливаясь, но дышал, пусть прерывисто, но всё-таки дышал. Гвоздик, хирургиня, высокая, худая женщина, достала из носа ещё во время осмотра и отдала его мне по доброй врачебной традиции, завёрнутым в бинтик, на память. А как она там держится? с интересом спросила ассистентка или, может, практикантка, идущая позади нас с малышом. После вскрытия узнаем, весело ответила хирургиня, и я развернулась к ней так, что ножки малыша описали дугу в воздухе. Это вы про моего сына? спросила я, чувствуя, как зарёванные глаза заливает кровью. Нет, глядя мне в лицо, соврала хирургиня. Не волнуйтесь, мамочка, всё будет хорошо. Я ждала его в палате, и мне казалось, что прошла целая вечность, ну или как минимум час. Я забыла, что у меня есть другие дети, и когда муж позвонил мне, сбросила звонок. Просто не знала, что ему сказать. Малыша принесли через 10 минут. Он крепко спал, проживая свой первый наркоз. Хирургиня достала скрепку через рот, не повредив трахею, даже не поцарапав её. Разогнутое орудие убийства, как и гвоздик, было завёрнуто в бинтик. Не представляете, как вам повезло, сказал мне впоследствии наш педиатр. У Кондаковой золотые руки, никто больше так не смог бы. Но она редко дежурит, просто чудо, что вы попали в её смену. Кондакова заглянула к нам на следующий день. сказала, что не видит смысла больше держать нас в больнице. Зачем скрепку ел? сурово спросила она у малыша на прощании. Кушать хотел, шёпотом ответил сын. Мы живём на улице Девочек. На самом деле у неё другое название, а улица Девочек её придумал называть мой младший сын. Ему сейчас 16. Он высокий, сероглазый, В хорошем настроении похож на молодого Косталевского, в плохом на Мала Гибсона. Когда я смотрю на него, то не могу себе представить, как когда-то носила его на руках. Но всё-таки это тот же малыш, который живёт в моих воспоминаниях, о том, что было так недавно и забылось так легко, хоть и было пришпилено заржавленной скрепкой прямиком к памяти и для верности прибито гвоздиком.